Глава 19. Дорога из Абингтона в Ньюкасл заняла несколько часов. И к вечеру воздух, как это ни парадоксально, стал теплее. Маккадамс опустил стекло, ощущая на своем лице влажное дыхание ранней весны. Он припарковался на узкой улице, в тени фонаря, погасив фары. Вид был отнюдь не живописный. Три мусорных бака один переполненный и задворки чьих-то огородов но зато открывался прекрасный обзор дома который делили лотта и оливия это был не самый прекрасный район ньюкасла но гораздо веселее бетонных джунглей в которых обитала элси он сверился с часами половина двенадцатого. на первом этаже дома свет не горел а окна наверху были зашторены Никакого движения снаружи и ни шороха внутри. МакАдамс попытался усесться покомфортнее. Ночные бдения ему не нравились, но и Грин требовался перерыв с дежурствами. Иначе Рэйчел его не простит никогда. Завтра он выставит на пост Томми. В конце концов, новичок он. Зазвонил мобильник. «Вспомни о дьяволе», — сказал он. «Вспомни о дьяволе». Часть поговорки «Вспомни о дьяволе, и он появится». Учитывая колоритную для Йоркшира внешность Шейлы Грин, и впрямь может быть обидно. «Мне обидится?» — спросила Грин. «Просто ложусь спать и подумала, как там у вас делишки?» «Всё довольно скучно. Сижу, считаю бездомных кошек». Впрочем, и для размышлений это было хорошее время. — Лотте не говорила нам, что Оливия продала свою машину. — У неё права отобрали, так что да. — А как они в Абингтон добирались? — Думаю, что поездом. — Думать вредно, — МакАдамс почесал подбородок. — Если Лотте так много времени проводила в коттедже с Сидом, причём не так давно, как она туда добиралась и как часто... Думаю, по маршруту, которым пользовался Сид, есть камеры слежения. МакАдамс не закончил мысль. В доме приоткрылась дверь. Грин, я должен идти. Входная дверь распахнулась и закрылась. Стоявшая на порожке женщина, худая и темноволосая, возилась замком. Даже на таком расстоянии он узнал Лотто. Она украдкой посмотрела вверх. Окна на втором этаже оставались тёмными. Лодда поплотнее запахнула пальто у горла, огляделась по сторонам, а затем растворилась в темноте улицы. Макадамс досчитал до пяти и завёл двигатель. К тому времени, как он сдал назад, Лодда была примерно в двух кварталах впереди и шла весьма энергично. Макадамс не хотел пугать её или выдавать себя но ему хотелось рассмотреть Лотте поближе. В свете уличных фонарей она снова предстала во всей красе. Алые брюки, облегающие фигуру, как вторая кожа, массивные туфли на высоких каблуках. Она ведь не собиралась уходить далеко, верно? Улица пересекала глухой переулок, и она вдруг резко свернула вправо, в переулок. Проклятие! МакАдамс обогнал её, но она направлялась в сторону холма Артура. На следующем повороте он повернул направо, включив при этом GPS. По этой дороге она должна была выйти на Дилстон-стрит. Мак остановился на следующей остановке с включенными фарами и стал ждать. «Четыре, три, два, трогаемся». Лотте вышла из переулка, но прижалась к стене. Он заметил, как взметнулись ее коротко стриженные волосы, когда она осматривала улицу во всех направлениях. Убедившись, что все чисто, она снова пустилась в путь. И была не одна. макадамс осторожно надавил на газ. С противоположной стороны улицы двигалась тень. Он не смог различить ничего, кроме очертаний, но движение этого человека ничем не напоминали непринужденную прогулку. Сгорбленная напряжённая фигура старалась держаться на расстоянии. МакАдамс увидел Лотте в конце улицы впереди преследователя, силуэт которого вырисовывался на фоне домов. Она припустила шаг. Заметила ли она, что за ней следят? Между этим местом и кросли террас не было других перекрёстков, но улица заканчивалась пешеходным бульваром. Чёрт! МакАдамс включил дальний свет и вдавил педаль газа. Мотор взревел, и лотта побежала. К такому ее ускорению он не был готов, но ему и не нужна была Лотте. МакАдамс пересек разделительную полосу, словно собирался припарковаться в кармане. Он успел разглядеть черную куртку из неопрена, темные волосы и мельком увидел лицо. Мужчина, моложавый, чисто выбритый. Он тут же скрылся. МакАдамс едва успел поднять ручник и выбраться из машины. «Стоять! Полиция!» — закричал он, пускаясь в погоню. Мужчина, однако, уходил от него куда-то в бок дворами, потом перепрыгнул через забор углового дома и скрылся. Добежав до забора, МакАдамс успел лишь увидеть, как тот уже перебегает параллельную улицу. «Проклятие!» Он оценил ситуацию. Пришлось бы сделать большой крюк, чтобы его догнать. Но в этом уже не было смысла. Он вернулся к машине, понимая, что и лотты он упустил. Однако этого не произошло. Она сидела, прислонившись к двери закрытого салона. В руках держала туфлю со сломанным каблуком, а по щекам со слезами текла тушь. «Почему? Ну почему?» — спросила она, когда МакАдамс опустился перед ней на колени. «Мы можем отвезти вас в безопасное место», — задыхаясь, сказал он. «Вас преследовали. Это факт». Лотта недоверчиво уставилась на него своими большими глазами, полными слёз. «Преследовали?» Её губы скривились от отвращения. «Это вы меня преследовали! Я убегала от вас!» Макадамс присел на корточки «Я видел мужчину», — сказал он, протягивая ей руку. Она отмахнулась. «Какого мужчину? За мной машина ехала! Откуда мне знать, что вы коп, пока вы не закричали?» Лотте нахмурилась, попыталась безуспешно подняться и, наконец, приняла помощь от Макадамса. «Вот почему я рванула по аллее!» «За вами по улице шел мужчина. Прямо за вами. Думаю, он хотел навредить вам». Макадамс осмотрел улицу. Теоретически у того преследователя планы могли не измениться, а они находились на открытой местности. лота ковыляла на одном каблуке. В ее глазах отвращение сменилось на выражение, которое очень роднило ее с Оливией при свии прошипела она он побежал когда я пытался его задержать постарался объяснить макадамс лота покачала головой это я побежала а этот парень просто шел рада что вы его не поймали еще и на него что-нибудь бы повесили она слегка вздрогнула да когда вы уже меня оставите в покое я ничего не сделала «А зачем тогда тайком и скользать из дома посреди ночи?» — раздраженно спросил МакАдамс и попытался взять ее под локоть. «Давайте! Нельзя вам одной возвращаться!» «Так проследите за мной!» — огрызнулась она. И осталась стоять на месте, прижимая к груди сломанный каблук. МакАдамс подошел к ней и повел к машине. «А сейчас?» — сказал он, отъезжая от тротуара. «Я хочу знать то, о чём вы молчите. Моему сержанту вы сообщили, что в ночь смерти Сида вы и Оливия сидели дома. Ваши соседи это подтвердят?» Лотта съёжилась на сидении и сердито надулась. «Я могу ходить куда и когда захочу. Это не преступление». «Да, но вот врать полиции — уже преступление», — сказал МакАдамс. «Послушайте, Лотте...» Вам, возможно, грозит опасность. Вы это понимаете? Если вы что-то знаете, вам нужно рассказать это мне. Они подъехали к дому. лотта выпрямилась. «Здесь остановите!» — скомандовала она. «Вот здесь прямо я выхожу, и мне нечего больше вам сказать. Это домогательство!» Она выбралась из машины и хлопнула дверью. МакАдамс следил, как она проковыляла до входной двери и скрылась за ней. И подумывал о том, что им стоило предъявить ей обвинение за нападение на Грин. Хоть какое-то преимущество было бы. Он доехал до участка и позвонил. «Это МакАдамс. Я в Нью-Касле. Мне скоро понадобится человек для наблюдения за домом Оливии и Лотте. Думаете, напали на чей-то след?» — спросил сержант. Макадамс понял, что он всматривается в темноту. — Не совсем так. Думаю, им понадобится защита. Четверг. Одежда на Макадамсе оставляла желать лучшего. Но в данный момент его это заботило меньше всего. Он направлялся в Йорк вместе с Флитом, как и предполагалось навестить брата Элси Джека. «Было семь часов долбанного утра, а спал он всего три часа. Бумажной работы, что подкинула предыдущая ночь, было больше обычного, и флит ещё повезло, что он успел принять душ и побриться. Поесть ему, однако, не удалось, так что пришлось довольствоваться завтраком на заправке на шоссе А1. «Вы не часто бываете в Йорке, верно?» — спросил Флит у кассы. Он взял чай, как обычно, — А макадамс кофе и упаковку печенья Маквитис. Маквитис британский бренд, название которого происходит от шотландского производителя печенья MacWhitty and Price Ltd, основанного в 1830 году в Эдинбурге. Самый продаваемый производитель печенья в Соединённом Королевстве. Не то чтобы, сказал он. Флит выжидающе помолчал. МакАдамс вздохнул. Родня жены там живёт. Бывшей жены. Энни тоже теперь там жила. В красивом доме рядом с уютным пабом и в нескольких минутах ходьбы от начальной школы. У её отца был цветочный магазин, и когда её мать заболела, Энни стала работать там почти полный день. Не то чтобы он специально узнавал. «А вот где вы живёте, я не знаю», — указал МакАдамс, выруливая на главную дорогу. «Можем по пути заехать». «Да уж не в Бутхэме», — сказал Флит. Он усмехнулся в усы, но улыбка его была лишена тепла. «В моей семье не было богатых тётушек, так что мне не по карману аренда в центре». Не первый раз в их скудных разговорах Возникла тема финансов. И на этот раз Маккадамс был с ним согласен. "Да, богатая немного", сказал он. "Тётя Элси родилась в Канаде. Вышла замуж за Йоркширца, и они уехали в начале 90-х. Элси и Джек приходились ему кровными родственниками, ныне покойному дяде. Он и сам большую часть жизни прожил в Канаде. Флит смотрел на окна, и у появилось стойкое ощущение, что там происходит что-то стоящее внимания. «Вы знаете Джека Тернера?» — задал он вопрос. «Благодаря его репутации», — ответил он, и Мак бросил на него взгляд. «И? Вы были на процессе по убийству?» Флит снова улыбнулся. Я переехал в Йорк пять лет назад, уже после его ареста, но я знаком с делом. Не знал, однако, что у него есть сестра. Мак Адамс нахмурился. Не уверен, что он сам знал. Гридли изучила их записи в социальных службах. Элси удочерили, когда Джеку было четыре года. Вообще-то, если бы не Лотте, Мак Адамс счёл бы это ложным следом. Но если уж она знала, что они родственники, возможно, они знали друг о друге куда больше, чем можно было предположить. итак до восемнадцати лет Джека помотало по системе. А потом он пошел в армию. Королевский ВВС, как и вы. Флит заметно разозлился. Тот редкий случай, когда МакАдамс увидел, как он отступает от привычной вежливости. «Военные должны воспитывать в себе чувство служения, долга верности», — убежденно заявил Флит. «Чувство долга!» «Думал, это мы в долгу перед ветеранами», — парировал МакАдамс. «Ведь обычно это так. Мы вам обязаны за вашу службу». Флит воспользовался паузой, чтобы сделать величественный глоток чая из бумажного стаканчика. «Вы цитируете командора, не так ли?» «Так вы тоже это слышали, да?» — сказал МакАдамс. В его голосе послышались нотки горечи, и Флит это быстро заметил. «Как-то вы спросили меня, почему мне нравился командор Клэпхэм. А теперь мне любопытно, почему он вам не нравился?» МакАдамс вздохнул. Толку нет, если можешь спрятать эмоции, но не можешь держать рот на замке. Чертовски огромное поместье у него. Думаете, в Будхеме дорого? И как, черт побери, отставной военный мог стать крупным землевладельцем? Он не нравился вам из-за денег? Нет, — заявил МакАдамс слегка запальчиво. «Мне не нравится, что я не могу выяснить происхождение таких денег!» «Думаете, они заработаны нечестным путём?» Вопрос повис в воздухе, потому что у МакАдамса не было на него ответа. «Нет, не то чтобы он так думал. И даже не потому, что командор строил из себя лорда перед всеми, прежде всего перед своей дочерью, и та теперь неистово в это верила и всячески его превозносила». Это не была и зависть к роскоши. Ни за какие деньги мира МакАдамс не стал бы таким напыщенным. «Знаете, МакАдамс, в чем я уверен?» — спросил Флит. «Надеюсь, вы мне и расскажете». «У вас восхитительно устаревшее представление о заслугах», — сказал он спокойным тоном. «Вас не волнует, что Ардемор незаслуженно принадлежал мелким дворянам, или что эта крошечная американка унаследовала поместье лишь по праву кровного родства. Но вы испытываете презрение к человеку, который сам заработал свои деньги и потратил их ровно на такое же поместье». МакАдамсу эта теория не понравилась. «Главным образом, потому что она...» оказалась слишком близко к истине. «Что ж, вы думаете, я лицемер?» — спросил он. Афлит посмотрел в окно и сложил руки на коленях. «Я думаю, вы пропустили нужный поворот». Являясь частью системы королевских тюрем, «Фулл Сатан» функционировала как заведение строгого режима. В нём содержались самые опасные и самые закоренелые преступники. А находилась тюрьма среди милых йоркширских пейзажей. Подальше от города и от фермерских полей тюрьму укрывали шеренги деревьев. «Около 600 заключённых», — пробормотал МакАдамс. «Ещё и расширяться хотят». «Как и остальные десять тысяч тюрем», По предложению министра добавил Флит. Мак Адамс знал об этих предложениях. Против них выдвигались многочисленные жалобы. Сама эта идея, что после нахождения в больших тюрьмах осуждённые реже становились рецидивистами, казалась Мак какой-то американской. Насколько он мог судить, толку от неё было немного. «Это уже перебор. У вас при себе досье, которое дал нам Эндрюс?» Флит по-военному развернулся на 90 градусов и оказался лицом к лицу с маккадамсом Оставил в машине. Тёрнер остаток жизни проведёт за непредумышленное убийство. 12 лет тюремного заключения, 5 лет отсидел, и навряд ли его отпустят за хорошее поведение. Отлично. Посмотрим, расскажет ли он нам что-нибудь про Элси. Флит шёл впереди и вскоре они ожидали в длинной белой комнате, разделённой на две части бежевой лентой. «Выбор цвета в тюрьме основывается на психологических принципах», — рассказывал Флит, как будто для МакАдамса это было суперважно в данный момент. Предполагается, что цвет имеет успокаивающий эффект. «Оставляет желать лучшего, если это такова была задумка. Вы не ощущаете воздействия?» Флит мягко побарабанил по столу пальцами. — Впрочем, вы не являетесь целевой аудиторией. — Держу пари, целевую аудиторию вообще никто не спрашивает. Макадамс скинул плащ и плюхнулся на ближайшее кресло. Он бы выпил еще кофе и поел нормальной еды. Казалось, что Флит, похожий на тонкую, острую бритву и вытянутый в струнку, стоит выше этих низменных насущных нужд. Хотя он и присел, но оказалось, что он в любой момент готов подскочить. Джек Тёрнер вошёл с весьма непокорным видом. В свои пятьдесят с небольшим, с лицом, изрытым следами от прыщей, с густыми тёмными волосами, он выглядел моложе своих лет. У них с Элси явно прослеживалась схожесть, и к общим чертам можно было добавить одинаковый оттенок серых глаз и курносые носы. Но по большей части лицо Джека было непроницаемо, морда кирпичом, и кирпич этот не прочь был бы угодить прямо в лицо МакАдамсу. Охранница подвела его к стулу и потянула за наручники. «Освободить его?» — спросила она. МакАдамс кивнул. «Да почему бы и нет?» «Благодарности не жди», — сказал Джек, разваливаясь на стуле. На Маккадамса он так и не посмотрел. Ну, и кто вы такие? Я старший инспектор, детектив Маккадамс, а это старший инспектор, детектив Флит. Да? Ты на него работаешь или он на тебя? Джек говорил, будто выплёвывая слова, и это было неприятно. Маккадамс только было собрался ответить, но Флит его опередил мы и близко не работаем вместе сказал он голосом при звуке которого вероятно новобранцы королевских ввс замирали я помогаю детективу вести расследование смерти мужчины в вабинингтоне в этом моя роль а твоя роль отвечать на его вопросы уяснил джек молча облизал губы и взгляд его оставался настороженным и вы хотите спросить меня про убийство — спросил он. Мак Адамс покачал головой. — Нет. Я хочу спросить вас про вашу сестру, Элси. Мы бы хотели знать, где её найти. Джек снова развалился на стуле. Казалось, он абсолютно бесстрастен. По крайней мере, многие сочли бы его таким. Но у Мак Адамса было чутьё на подобные тонкости. И в тот момент на поверхности его каменного лица пыталась пробиться волна эмоций. «Вы думаете, мы тут болтаем каждый день?» «Нет, мы вовсе не такая семья». «В последний раз, когда говорили?» Джек пожал плечами. «На празднике продолжал давить на него МакАдамс. И Джек засмеялся хриплым, лающим смехом. «Да что за дерьмо! Её удочерили!» Слышал, замуж вышла, живёт себе, наверное, в уютном местечке. Но больше я не знаю, с чего бы. Она и правда вышла замуж за Сида Рэндалса. Его знаешь? Ну, типа в лицо знал, — сказал Джек, продолжая бросать взгляды на замолчавшего Флита. И к чему всё это? Сид Рэндалс был убит, — сказал МакАдамс ровным тоном. «Так что вы понимаете, почему нам, возможно, нужно связаться с Элси». Он немного вводил его в заблуждение, но таковы были основные факты. Джекс минуту смотрел в пространство, пытаясь сообразить, что к чему. Затем он наклонился к МакАдамсу. «Мне бы покурить?» МакАдамс полез в карман за пачкой на всякий случай. «Прикурить вот только нечем» признался он, вручая ему сигареты. Джек взял всю пачку и засунул её в карман комбинезона. «Да и ладно. Вспомню о вас, как раздобуду огонёк», — сказал он. «Вы, говорите, Сида убили. У Элси проблемы или как? Что вам на самом деле надо знать?» МакАдамс перевёл дыхание. «Он хотел узнать, где прячется Элси». Он хотел знать, была ли она еще одной жертвой, или же взломщиком или убийцей. Но нутром он чуял, что ответ на оба вопроса кроется в том, от кого сит тайно получал пять тысяч фунтов и кому он их перенаправлял. Сомнительная была догадка, но он расплатился своей последней пачкой сигарет, так что мог себе позволить ставить высокие цели. я хочу узнать Кого шантажировал Сид? Джек застыл с выражением шока на лице. МакАдамс не сводил с него глаз, ожидая момент, когда он себя выдаст. «Сид?» — спросил он. «Не... не понимаю. Сид не мог. Кажется, вы что-то знаете». Слова Флита казалось камнем, упали на металлический стол. И МакАдамс мысленно придушил его за это. Это вмешательство оказало на Джека неожиданное влияние. Он посмотрел в глаза Флиту и заявил. «Ничего я об этом не знаю. А если Сид кого и шантажировал, то он уже поплатился. Вот и все». Джек смотрел на охранников. МакАдамс чувствовал, что момент ускользает. «Что насчет Элси, Джек?» — спросил МакАдамс. «А что с ней?» «Не могла ли она думать, что Сид это заслужил?» — спросил он. «Были ли у нее причины желать ему смерти?» Он подумал, что его слова еще к чему-то до да приведут. Но Джек полностью потерял нить разговора. «Да не знаю я», — он помолчал. «Слушайте, вам еще чего-то надо?» Флит расцепил пальцы. «Вы точно уверены, что ничего больше не хотите нам рассказать, мистер Тёрнер?» «Точно уверен», — медленно повторил Тёрнер. «Мне сказать больше нечего!» «Да и не знаю я ничего! Чёрт, я ж тут был, не так ли?» Он встал и протянул руки охранницы, которая подошла к нему с наручниками. Тем временем Флит поднялся и пошёл на выход, и маккадамс приготовился последовать за ним. Он уже почти выходил, а Флит уже шёл по коридору, как Джек внезапно расхрабрился. Вот только храбрость эта была пополам с ядом. «Что? Повесить на меня снова пытаетесь что-то?» На этот раз Джек реально плюнул. Прямо маккадамсу в ноги. «Ублюдки вы все продажные!» продажные и грязные. Мак Адамс прикоснулся к шляпе, которую он не надел. Приятно оставаться, Джек. Наслаждайтесь сигаретами. До дома Флита на Стэнфорд-бридж они доехали молча. Мак Адамс молчал, поскольку был погружен в свои мысли. А Флит молчал, поскольку Мак Адамс его игнорировал. Упоминание о шантаже задело Джека за живое если вообще не шокировало. А вот убийство его, напротив, не заинтересовало. Да, он сам отбывал наказание за убийство. МакАдамс покачал головой. Связи были. Он их просто не видел. Снова. «Здесь налево, пожалуйста», — сказал Флит. МакАдамс остановился напротив ряда приземистых таунхаусов из коричневого кирпича. «Двухуровневый». — спросил МакАдамс. «Выглядит довольно просторным». Флит отстегнул ремень. «Жаль, что беседа с Джеком прошла впустую. Но вы ещё можете хорошо провести время в Йорке. Как правило, время, проведённое в Йорке, МакАдамс не считал хорошо проведённым. Но причиной тому был мрачный отпечаток личной трагедии, по большей части». Центр города всегда казался ему частью исторического сериала BBC. Шемблз с её старыми зданиями, кривыми окнами и перекошенными карнизами словно сгибалась под тяжестью лет. Шемблз — старинная торговая улица в Йорке, основная достопримечательность места привлечения туристов. Летом по узким улочкам Йорка было не пройти из-за наплыва туристов на половине которых можно было увидеть реквизит из многочисленных магазинчиков, торгующих подделками под Гарри Поттера. макадамса это всё не привлекало, разве что выдавалась «Спокойная пятница», когда никто не рисковал гулять в холодную и сырую погоду. макадамс припарковался на Бутхэм-Роу и с удовольствием прошёлся до цветочного магазина на Дэви-Гейт. «Причина у него была», — говорил он сам себе спросить о цветах на похороны. Но едва он открыл дверь, как на него обрушился ни с чем несравнимый аромат подрезанных стеблей и черенков, и память отбросила его назад по меньшей мере на пять лет. «Джеймс! Глазам поверить не могу!» Энни вышла к нему, держа в руках охапку тепличных бегоний. Она положила их на прилавок, И сразу стало видно, как фартук обтягивает её выпирающий животик, намекающий на середину срока. «Тебе стоило позвонить заранее. Мы могли бы с Эшиком посидеть за обедом». Она и раньше его приглашала. И на обеды, и на ужины. Да и эшек был вполне приятным человеком. Но, как обычно, такие проявления доброты вызывали у Макадамса приступы неловкости. «Дела, дела!» «И боюсь никаких развлечений», — сказал он. Энни смахнула по лицу со своих каштановых волос. «Это не проверка?» «А, когда это я проверками занимался?» «Ты просто ужасный лжец, Джеймс МакАдамс!» Энни облокотилась на прилавок. «И чем же скромный флорист может вам помочь?» Она была права насчёт лжеца. Он врал особенно если дела не касались его работы. И он почувствовал странное облегчение от того, что с любезностями было покончено. «Полагаю, ты слышала о смерти Сиды Рэндалса?» — спросил он. Меж бровей у нее появилась легкая морщинка. «Тот разнорабочий, помни его. Это же он помогал нам с садом как-то раз». Макадамс вздрогнул. Сид действительно помогал с садом и всё время называл Энни сладенькая. «Тот самый», — сказал он. Она ему нежно улыбнулась. «Ты же его хорошо знал?» «Как оказывается, не очень-то и хорошо», — вздохнул Мак Адамс. «А сейчас я пытаюсь вычислить, где скрывается его первая бывшая жена, которая на похороны приехала с лилиями, с огромным букетом. В Абингтоне она их точно не покупала, и насчёт её адреса в Нью-Касле у меня возникли сомнения. «Так ты и правда по делу. Прямо не знаю, польщена я этим или нет». Эдни не похлопала по монитору. «Очень жаль, но у нас так много заказов, и лилии на похороны берут часто. Может занять время». «Понятно. Если выяснишь, кто их покупал, можешь позвонить Джо», — сказал МакАдамс. «Джо?» — спросила Энни, и только тогда МакАдамс понял, что ошибся. «Не ей, извини! Позвони Грин!» Он вообще не думал о Джо, черт побери! Как у него только ее имя вылетело! «Позвони Шейли Грин! Если надо, я дам ее номер!» «Не надо!» — губы Энни изогнулись в кривой улыбке. «Верный знак того, что победа за ней!» ну «И что это за Джо?» Лицо МакАдамса при этом в вопросе больше всего было похоже на лицо из стукана с острова Пасхи. «Так по делу проходит. Джо Джонс, владелица коттеджа, где убили Сида. Она его там и нашла». «Она?» хм Энни потерла подбородок указательным пальцем. «Обычно ты не путаешь своих подозреваемых и подчиненных». «Энни...» Макадамс провёл рукой по лбу. «Всё совсем не так!» Энни обошла прилавок, потянулась к нему и расправила помятый воротник плаща. «А ты не думал, Джеймс, что когда-то должно быть именно так? С кем-нибудь, когда-нибудь!» Она отступила назад, как бы любуя с делом своих рук. «Знаешь, пора бы уже!» «Ты, Шелли, позвони, оставь для меня сообщение!» — повторил МакАдамс. Энни улыбнулась. — Конечно. — И ты не будешь её расспрашивать о моей личной жизни? — Только на этот раз. Энни подмигнула ему и стала снова расставлять бегуней. МакАдамс ретировался, с неудовольствием отметив повышенную температуру тела и, как следствие, вполне вероятный густой румянец. Любил ли он Энни до сих пор? — Конечно. А как иначе? Хотел бы он все еще быть ее мужем? Нет. И иногда он думал, почему нет. Они сохраняли дружеские отношения. Но все дело было в Макадамсе. Это он возводил баррикады и сохранял дистанцию. И поэтому видел ее дочку Даю лишь раз. А ей уже исполнилось два года. Возможно, все дело в том, что не желала ему лучшего. Уют, солидность, продуманные решения, планирование. Для партнера эти качества весьма желательны, но не для МакАдамса. У него все было по-другому. Если бы ему пришлось честно признаться самому себе, то он бы сказал, «Мне нравится Джо Джонс такая, какая есть». Непотопляемая, нерешительная, абсолютно непрактичная, еще и не сдержанная. И это навлечет на него неприятности. «Как такое может привлекать?» — спрашивал он у себя. Но именно это его и привлекало. Так в раздумьях он и дошел до Будхэма и теперь стоял у прекрасного кирпичного таунхауса. Последний в цепочке домов обозначался нужным ему номером. Ступеньки отделаны камнем, сад перед домом с живой изгородью, два, а то и все три этажа. Судя по размеру, на втором этаже как минимум три спальни. Ханна Уокер действительно неплохо преуспела в своих начинаниях. Он подошел и уже собирался позвонить. Как распахнулась дверь, и его чуть не сбила женщина, тащившая два набитых под завязку мусорных мешка. «О!» Ее рот превратился в идеальный овал, нарисованный шоком от встречи и розовым блеском для губ. Макадамс тоже был шокирован, но успел прийти в себя первым. Но он не стал перехватывать мешки из ее рук, а предъявил свои документы. «Здравствуйте, Элси. А мы вас тут вовсю ищем».